Сначала заявила, что я жена Джованни Саратуры, потом поправилась и уточнила, что состою в раздельном проживании с и ротой. Я громоздила имена и фамилии, напустив жуткого туману. Но мероприятие мне все равно очень понравилось. Но Я снова поверила, что стоит набраться немного терпения, и семейная жизнь у меня наладится. В первые дни после рождения дочери Нино забросил свои бесконечные дела и всячески демонстрировал мне, как много я для него значу. Помрачнел он лишь, когда узнал, что я не хочу крестить ребенка. «Детей положено крестить». М -м. «Альбертину следи крещены? «Конечно». Несмотря на весь свой показной антиклерикализм, крещение он почему-то считал обязательным. Мы оба пришли в замешательство. Я еще со времен учебы в лице и думала, что он неверующий, а он после моей стычки с преподавателем богословия наоборот был уверен, что я верующая. И, и, и все же, — нерешительно сказал он, — детей надо крестить. Неважно, веришь ты или нет. — Какой тогда в этом смысл? — Да дело не в смысле, а в чувствах. — Позволишь мне быть последовательной, — сказала я. Я не крестила ни Деде, ни Эльзу. И, и Маколату тоже крестить не буду. Сами решат, когда вырастут, нужно им это или нет. Он задумался на мгновение и рассмеялся. — Ладно, просто я хотел устроить праздник.